Глава 10. В просторный класс, оборудованный по последнему слову техники, вошли четверо крепко сбитых мужчин, отличающихся характерной армейской выправкой и весьма крепким телосложением. Каждый из них мог бы быть живой иллюстрацией слова «мужество», но вот только никто из этой четверки не позволил бы себе засветиться перед объективами камер. У них даже семейных фотографий толком не было что уж говорить о каких-либо других. Но ничего не поделать, таковы издержки их профессии. Лица этих четверых были известны только очень ограниченному и строго определенному кругу людей. Остальные же знали их исключительно по позывным, да по прозвищам, которыми их награждали курсанты. Большую часть своего рабочего времени — Они проводили в тканевых масках, которые начисто закрывали лица и оставляли на виду только глаза и губы. Но сейчас их вызвали к тому, кто не просто знал их поименно, но и владел информацией вплоть до номеров их паспортов, к начальнику центра специальной подготовки. Поэтому этого извечного атрибута с ними сейчас не было. Эта четверка двигалась настолько плавно, что можно было подумать, Будто смотришь запись с кадровой частотой 60 и выше, а не глядишь на живых людей. Они и всем своим остальным видом больше походили на крадущихся хищников. Даже их армейские берцы не издавали шума при ходьбе, что только добавляло сходство со зверем, что уж говорить о подавляющей ауре силы и уверенности, исходившей от них. Войдя в класс и рассевшись за партами, мужчины принялись о чем-то тихо перешептываться наклоняя головы слегка вперед, чтобы случайный наблюдатель, если такой здесь окажется, не смог прочесть их разговор по губам. Тоже профессиональная привычка. Наконец, спустя пару минут ожидания, в помещение вошел еще один участник собрания, облаченный в простую полевую форму, какую может носить и рядовой. Вот только на его фальш-погонах гордо выстроились в ряд три крупных звезды говорящие любому смыслящему в знаках отличия, что перед ним стоит целый генерал-полковник, а не какой-то там обычный вояка. И присутствующим не нужно было видеть звезды на чужих погонах, ведь они и так прекрасно знали, кто сейчас перед ними стоит. Они встали и вытянулись во фронт, приподняв вверх подбородки, приветствуя вошедшего. «Вольно, парни!» Я к вам можно сказать по личному вопросу, так что обойдемся без чинов и формальностей. Сразу после этой фразы четверка мужчин расслабленно расселась по своим местам, продемонстрировав поразительное умение переключаться из режима послушный подчиненный в режим равный собеседник. «Что -то срочно, — Что-то срочное, Дмитрич? задал вопрос, один из них чуть ли не по небратским тонам. Не то чтобы срочное. Генерал немного замялся и покрутил пальцами в воздухе, словно вкручивая лампочку. — Но по вашему профилю, это я могу с уверенностью сказать. — Очень интересно, — недовольно буркнул мужчина с широким шрамом, пересекающим скулу и всего пару миллиметров, не доходящих до правого глаза. — Дело несрочное, но нас всех срывают с занятий, будто фашисты на Москву напали. — Ой, Леня, не ворчи, — отмахнулся командир. — Ты вечно такой душный, как старый дед, которому бабка не дает и подагра беспокоит. Я не ворчу, а просто отмечаю факт. Невозмутимо продолжал гнуть свою линию тот. У меня там вообще-то полтора десятка лодырей прямо в эти секунды лясы точат, пока я тут языком треплю. Никуда твои лодыри не денутся, не переживай. Да и зря ты наговариваешь на мальчишек. Я мимо шел, заглянул по пути, понаблюдал недолго за ними. — Вполне себе старательно тренируются. Очень, кстати, активные ребята. — Ага. А то я это стадо пингвинов не видел. Не собирался соглашаться с начальством Леня. Самых колченогих мне в группу отдали. — Да перестань! Ты так про каждый набор говоришь. — Потому что они все одинаково безнадежные. — Тьфу на тебя! Пессимист ты неисправимый! — не выдержал генерал-полковник. — Давай уже покажу, зачем вас позвал. Да пойдете дальше, молодежь, уму-разуму учить, раз так не терпится. Давно пора, — не удержался от финальной колкости недавний собеседник, на что командир лишь недовольно поморщился, но не стал больше никак комментировать. Он ведь сам объявил, что встреча без чинов, чего теперь обижаться на своих инструкторов. В общем так, мужики, попало мне в руки одно очень интересное видео, где запечатлен процесс отменного руко махания. И вы мне нужны, как лучшие специалисты-рукопашники в центре, чтобы дать оценку тому, что вы сейчас увидите. Поехали! Генерал нажал пару кнопок на пульте, в классе чуть померк свет, а на стену автоматически выехало широкое белое полотно экрана. Проектор под потолком зашумел кулерами, что было отчетливо слышно в наступившей дисциплинированной тишине кабинета. И вскоре присутствующие смогли лицезреть сцену, где один парень в стильном костюмчике стоит окруженный целой равой явно агрессивных бородачей, судя по повадкам и внешнему виду, чеченцам. Уж этих-то супчиков собравшаяся публика успела достаточно повидать во время второй кампании, так что отличить сумеют. Люди на видео явно о чем-то говорили, потому что один из разномастной толпы весьма активно жестикулировал, и показывал то на невозмутимо стоящего одиночку, то на землю. Похоже, будто его пытаются поставить на колени, ведь такие унижения и попытки задавить морально вполне в духе чехов. Но костюмчик не поддался, и вот уже закрутилась сама заварушка. Парень вполне грамотно избежал атаки с обеих сторон, затем умело легнул одного подставившегося нападающего в пах, а потом... А потом четыре профессиональных инструктора затаили дыхание, словно они были деревенскими мальчишками, у которых на всю жизнь единственным ярким впечатлением было падение пьяного батя с крыши сарая, и тут их вдруг привели на открытие Олимпиады. Они, кто провели суммарно тренировочных схваток и реальных боев больше, чем офисный работник времени за компьютером, смотрели ролик, раскрыв рты, восклицая про себя. Ни хрена себе! «Вот это да!» А потом неизменно задавались вопросом, «А я бы так смог?» То, что они видели, было просто невероятно. Мощные удары, наносимые с такой скоростью и силой, которые сложно ожидать от человека, выверенные до миллиметра уклонения, грамотные уходы, предвосхищающие атаки бородачей еще до того, как они начинались, поистине непробиваемая оборона, а самое главное — Самое главное, это была совершенно чудовищная реакция. Складывалось впечатление, что этот паренек успевал охватить вниманием каждого из множества соперников, оценить степень угрозы, расстояние и выбрать момент для защиты или контратаки. Просто фантастика! Когда видео закончилось расстрелом из пистолета немногих из оставшихся на ногах горцев, по аудитории пронеслись разочарованные вздохи. Но как же так? На самом интересном. Они-то ожидали, что неизвестный мастер сейчас продемонстрирует, как умеет против холодного оружия работать. Но нет. Тот решил перестраховаться и положить оставшихся врагов с дистанции. Дмитрич не выдержал один из инструкторов после минутной паузы, в течение которой никто так и не решился заговорить. «А можно повтор?» «Можно», — легко согласился генерал, снова запуская запись под одобрительный гул аудитории. «Смотрите, сколько нужно!» В этот раз мужчины просматривали видеоряд гораздо внимательнее, анализируя все увиденное не через призму эмоций, а через свой немалый багаж накопленных профессиональных знаний. И то, что они видели, заставляло их всех почти одинаково хмуриться и задумчиво грызть ногти и костяшки пальцев. После второго просмотра был третий, А за ним последовал и четвертый. Пятый раз просить повторить уже постеснялись, поэтому инструкторы приступили к изложению своего мнения. «Я считаю, это постановка и качественный монтаж», откинулся Леня на спинку стула, скрестив руки на животе. «Каким бы умелым и опытным бойцом ты ни был, так провести схватку с одиннадцатью противниками одновременно просто невозможно». Генерал перевел взгляд на остальных но те только отрицательно покачали головами. «Я не считаю, что это монтаж. Слишком уж это схватка...» М -м -м -м -м. Другой из приглашенных, веснушчатый детина, поколебался, подбирая подходящее слово. «Откровенно, что ли? Настоящая уличная рубилова, где кровь и зубы летят во все стороны. Такое не снимают для кино и не показывают широкой аудитории. Да я даже не уверен, что подобное можно сыграть». Мужики. Генерал-полковник обратил на себя внимание, пытаясь задать верное направление дискуссии. Вопрос в том, монтаж это или нет, не стоит. Эти кадры реальные, не постановочные. Некоторых личностей нам удалось опознать по видео. Наши спецы их разыскали и выяснили, что многие из них действительно обращались за медицинской помощью. Мы даже сумели краем глаза заглянуть в истории болезни тех, кого положили на лечение в стационар. Можете мне поверить, переломы были у них самые настоящие. А теперь еще раз, какие у вас мысли насчет увиденного? Услышав заверение командира в том, что бой был абсолютно реальным, четверка вояк призадумалась еще крепче, пока слово не взял все тот же Леня. В таком случае это все. Хм, я не могу выбрать между феноменально и гениально, хотя на язык все-таки просится нереально. Дмитрич, Можно еще раз запустить? Хочу обратить внимание на один момент». Генерал без лишних вопросов просто щелкнул на кнопку воспроизведения, и на белом полотне снова ожили кадры уличной потасовки. «Вот, стоп! Паузу нажми!» Когда изображение остановилось, инструктор чуть привстал со своего места, то ли от избытка чувств, то ли чтоб казаться более убедительным. «Видите? Вон тот бородатый слева, в водолазке!» заносит ногу для удара. Видим, видим. И к чему ты клонишь, мы тоже поняли. Нет, вы все-таки выслушайте. Что получается? Этот неизвестный, без преувеличения мастер, каким-то образом все же сумел заметить это движение, хотя, казалось бы, видеть он его не должен был вовсе, ведь даже голова у него повернута в другую сторону, так? Ответом ему стала тишина. Остальные пытались прикидывать ситуацию и так, и эдак, и не могли отрицать правоту своего коллеги. «А теперь включи замедленную, чтобы все досконально видно было». Дмитрич послушно что-то натыкал на пульте, и видео пошло гораздо медленнее, чем до этого. «Смотрите, вот сейчас». Леня аж пальцем в сторону экрана начал показывать, настолько его взволновало увиденное. «Хе, глазастый, я и не заметил. А я на это еще в первый раз обратил внимание. Точно, точно». «У меня тоже глаз пару раз цеплялся за это». Генерал недоуменно переводил взгляд то на одного инструктора, то на другого, но он пока еще не понял, чем присутствующих заинтересовал именно этот момент. «Может, вы и мне расскажете, что вы обсуждаете?» Не вытерпел он в конечном итоге. «Тоже знаете ли, интересно?» «Да все просто, Дмитрич. Леонид присел обратно и сложил пальцы домиком, не отрывая цепкого взгляда от экрана. Если перемотаешь ровно на секунду назад и снова замедлишь, то и сам увидишь, ты ведь тоже не профан в рукопашке. Вот нет, чтобы просто сказать, — проворчал генерал-полковник, отматывая видео назад и внимательно пересматривая обозначенный фрагмент. Хм, ты хочешь сказать, что он заблокировал этот удар даже не глядя, словно знал о нем? — Да, похоже на это. В беседу вмешался конопатый здоровяк. Да только если отмотать еще на полсекунды, а также просмотреть в замедленном режиме, то будет видно, что костюмчик делает поворот головы именно в тот момент, когда Ногча только заряжает ногу для удара. Если так прикинуть, то становится ясно, что иного варианта атаки у него и не было, потому что тут же стоит другой его товарищ, неудачно закрывая корпусом цель, и костюмчик выставил блок коленом в том единственном направлении, откуда удар мог последовать. «А вот скажи, Алексей Батькович», — снова заговорил Лёня после недолгой паузы, — «сколько у тебя ушло времени на то, чтобы это понять?» «Ну, раз на третий я точно что-то заподозрил. На четвертый успел зацепить взглядом, но не рассмотрел в деталях. И вот сейчас, на замедленной съемке, уже смог окончательно сделать вывод». «Тогда как, блин, этот уличный боец сумел в сей момент проанализировать за долю секунды нахрен? Не, ну вы видели!» Он же голову поворачивал резко, не останавливаясь. Вот попробуй ты мотнуть так гривой. Много ли заметить успеешь? А тут он еще и решение принять успел, и даже защититься. Ну как? Может, просто совпадение? Не-а, — «Не -а», ответил доселе молчавший инструктор. Не совпадение. Я еще один момент такой заметил. Может, видео целиком в Рапиде пересмотреть? Идею дружно поддержали. Заведующий пультом выставил требуемые настройки, и классно на ближайшие полчаса погрузился во внимательное созерцание и анализ. Итогом стало то, что подобных аномально быстрых и непременно верных решений насчитали больше десятка. Так что любые сомнения в том, что это вовсе не случайности, отпали. Однако объяснений, по крайней мере хоть немного логичных, у четверки инструкторов этому всему еще не нашлось. Так что, каратисты, иронично поддел их генерал, ответить не можете мне? А что тут отвечать? Лёня, как самый смелый и самый словоохотливый, взял на себя роль главного переговорщика, представляющего их общую точку зрения. Чем дольше мы смотрим, тем больше находим невероятного. Но не может человек так быстро и безошибочно реагировать. Мозг просто не в состоянии так быстро работать, даже если ты его искупаешь в адреналине. Ты хочешь сказать, я тут с вами битый час торчу только для того, чтобы поразвлекать баснями и сказками? Но, Дмитрич, чего сразу сказками? Может, тебя и самого немного обманули с этим видео? Леня!» Генерал не удержался и чуть повысил голос, чего все инструкторы мигом подобрались, сев как прилежные ученики за партами. «Я тебе еще раз повторяю. Люди в больнице!» Их отмудохали самым настоящим образом. Что тебе здесь не ясно? Какие еще нужны доказательства?» «Да все ясно, товарищ генерал». Леонид невольно переключился на уставное обращение. «Просто у меня...» «Да я думаю, и у любого здесь...» «Нет правдоподобных объяснений такому». «Поддерживаю», — согласился с товарищем Белобрыс и Детина при молчаливом участии остальных. Чтобы так биться, нужно быть каким-то шаолинским монахом, который всю свою жизнь, с самого раннего детства, посвящал себя боевым искусствам. Хотя даже тогда я сомневаюсь, что получится изобразить нечто подобное. Кроме того, я не вижу здесь никаких наметок от восточного стиля. Явно прослеживается классический бокс, муай-тай и какие-то собственные наработки, но и все. Так что никакой это не секретный стиль боевых монахов. Да, однозначно. Движения все известные и старые, как мир, но используются с такой скоростью и настолько своевременно, что лично у меня сложилось впечатление, что от них просто невозможно защититься. Плюс, хочу отметить невероятный уровень владения собственным телом. Периодически он бьет из таких положений, что моим изношенным коленям даже смотреть больно, и при этом неизменно попадает в цель и попадает очень неслабо. — Кстати, точно. Он ведь ни разу не промахнулся. Мне тоже это кажется даже за гранью фантастики. — Хорошо. Я вас понял. Генерал-полковник поднял руки, прерывая поток изречений. — Свою иронию забираю обратно. Если честно, не думал, что здесь все настолько незаурядно. Но тогда такой вопрос. А сможем ли мы чему-нибудь научиться у такого человека, если сумеем убедить его поработать у нас». Четверка инструкторов молча переглянулась, находя в глазах соседей такой же жадный огонек предвкушения, какой загорелся в их собственных. Промозглая осень давно уже выгнала с улиц всех праздно шатающихся гуляк и прогуливающихся пешеходов. Ледяной ветер и мокрая взвесь, разлитая в воздухе, заставляли людей выходить на улицу исключительно при необходимости, но никак не для того, чтобы посидеть на влажных парковых скамейках, как это сейчас сделала одинокая парочка мужчин, о чем-то неспешно беседующих. «Да что ты говоришь, Демин!» Я до содержащегося в этой фразе, хватило бы на то, чтобы убить целый табун лошадей. И ты снова упустил его. ФСБшник понуро повесил голову, но все же нашел в себе силы по-военному четко ответить. Так точно, товарищ полковник. Они с собеседником находились в равных званиях, но между их должностями лежала такая огромная пропасть, что если бы Демину была отмерена еще одна жизнь то он все равно не сумел бы даже приблизиться к этой высоте. — На кого теперь сваливать будешь? В прошлый раз у тебя был виноват какой-то урка, решивший вести собственную игру. А сейчас кто посмел помешать? — Полиция. — Надо же, я не удивлен. Злой сарказм в голосе второго полковника царапнул душу неприятным тревожным предчувствием. — Демин, я тебя поздравляю. У тебя получилось пасть в моих глазах еще ниже. — Я еще работаю над этим, товарищ полковник. — И правильно делаешь, потому что выбор у тебя не очень-то и большой, Дмитрий Леонидович. Нам, как ты знаешь, халтурщики не нужны. — Разрешите вопрос, — нервно выпалил Демин, отчаянно пытаясь увести своего собеседника от обсуждения собственной профессиональной пригодности. — Рискни, — снисходительно кивнул тот в ответ. — Зачем вам вообще понадобился этот секирин? Чем он может быть опасен?» Второй полковник лишь помассировал переносицу, сокрушенно покачивая головой. «Ты что, Дмитрий Леонидович, совсем старый стал? В запас хочешь?» «Никак нет!» Демин ответил поспешно и почти испуганно, потому что имел серьезное основание подозревать, что в данном случае уйти в запас — это просто эвфемизм для обозначения его физического устранения. «Тогда почаще мозги включай». Они просто задницу в кресле просиживай. Неужели ты еще до сих пор не понял? Ну я, конечно, проверил те слухи, что вокруг него ходят. Многие утверждают, будто он может говорить с мертвыми. Я навел справки, какие мог, и что-то меня одолевают сомнения на этот счет. Я даже поднимал старые рапорты милиции по тем делам, где он засветился, и там ничего конкретного нет. Печально, очень печально, Леонидович. Раньше ты работал гораздо лучше, извини за прямоту. А тут что-то прям замылился взгляд у тебя. Возраст, не иначе. После непродолжительной паузы, во время которой Дмитрий Леонидович испуганно молчал, переваривая очередной намек, что ему уже пора на покой, его собеседник все-таки снизошел до пояснений. «Пойми, Демин, на пустом месте никто не будет поднимать панику. А здесь я тебя уверяю». Причины для паники самые веские. Информация такая же достоверная, как и та, что солнце садится на западе, а земля вращается вокруг своей оси. Вы хотите сказать, что он все-таки настоящий медиум? А у тебя есть другое объяснение тому, как он распознал, что могила Свиридовской подстилки пустует? Я ничего не слышал об этом. — Демин, ты меня сегодня слишком много огорчаешь. Мужчина взглянул на полковника таким взглядом, что тому захотелось провалиться под землю, лишь бы только не находиться рядом. Нет, серьезно. Что с тобой произошло в последнее время? Ты упускаешь из виду такие важные события, что я на полном серьезе начинаю сомневаться в твоей профпригодности. Виноват, товарищ полковник. Просто был сосредоточен на поставленной задаче по устранению Секирина. На остальное не было времени. Вот немного и выпал. Прямо уж сосредоточен. Иронично осведомился собеседник. Пустил дело на самотек, отдав его, ха-ха, на аутсорсинг, да еще кому, уголовникам. Я посчитал, что смерть Секирина от рук криминала была бы менее подозрительна, особенно в свете его недавней стычки со шпаной штыря. — Понимаю, Дмитрий Леонидович, понимаю. И первое время даже молчаливо одобрял твой план. Но сейчас ты крепко опозорился со своими многоходовками а вместе с тобой и я. Так что мне нужно, чтобы ты окончательно зарубил себе на носу. Секирин медиум, и его нужно хлопнуть раньше, чем Сухов сумеет сделать из него свою ручную собачку. Ты ведь понимаешь, что они не просто так уже месяц держат труп Сверидова в морозильнике, несмотря на все возмущения и протесты родственников. Надеюсь, ты теперь в полной мере осознаешь всю шаткость нашего положения». Ты понимаешь, что все те, кого мы должны прикрывать, не простят нам, если их имена где-нибудь всплывут. Демин лишь молча кивнул, активно анализируя новую информацию. В принципе, он был вполне способен и сам прийти к таким выводам, если бы имел чуть больше сведений о Секирине или чуть больше времени на рекогносцировку. Но вот сумел бы он в эти выводы поверить или отмел как фантастические. Вопрос хороший. Вот и прекрасно. Надеюсь, теперь ты будешь гораздо более старательно и ответственно подходить к этому делу. Собеседник слегка задрал рука в куртке и посмотрел на циферблат дорогих наручных часов, подсоков при этом языком. «Совсем с тобой, Дмитрий Леонидович, я заболтался. Все, давай, не подводи меня больше. Следующая встреча по графику, либо по факту исполнения поставленной задачи». С этими словами мужчина встал, Хлопнул Демина по плечу и в быстром темпе зашагал по пустующей аллее по направлению выхода из парка. А полковник Демин так и остался сидеть, разбирая только что состоявшуюся беседу чуть ли не по буквам. Почему-то у него осталось стойкое впечатление, что его сейчас мотивировали таким же образом, каким он совсем недавно наставлял своего нерадивого капитана. Вот только если б у Андреева получилось задуманное, Демин собирался спрятать концы в воду, чтоб никакая ниточка не могла привести к нему. Процесс по устранению мелких исполнителей уже давно был поставлен у полковника чуть ли не на конвейер, и за последние 16 лет еще не давал ни единого сбоя. И до сегодняшнего дня он был убежден, что никогда не окажется на их месте, что он важный и полезный сотрудник во всех смыслах, Но теперь почему-то эта уверенность пошла трещинами. В голову начали закрадываться опасные подозрения, что он такая же пешка в чьих-то руках, каковой является для него капитан Андреев и те, кто был до него. И от мыслей этих нестерпимо веяло могильной сыростью.